Глава 19. Капитан боевой шестерки встретил меня на выходе из коридора, посмотрев при этом с выражением превосходства, а затем неожиданно обняв за талию, повел в столовую. Ромашка, ты держишься? Какая то ты бледненькая. Держусь, демон! Не переживай. Умирать я не собираюсь прошептала я. но руку не оттолкнула, слишком устала и сил на борьбу не оставалось. Ведь демона своим товарищем было непривычно. Да, мы с ним не особо сходились с характерами, но он оказался не таким уж и плохим, несмотря на свой зловещий и отталкивающий шарм демона смерти. Вижу, усмехнулся черный ангел. А покормить тебя верховный демон не додумался? Почему тебя это беспокоит? Огрызнулась я, подумав, что мне кусочек в горло не полезет наедине с верховным демоном. Не хочу потерять члена команды, подмигнул мне черный ангел. Сейчас замену так быстро не найти. Кто-то совершенно четко...» И с чувством отыгрывал роль злого и страшного демона. Понимаю, но увы, помочь не могу. Тяжело быть капитаном, да? Ответственность навалилась на плечи. А? Демон. Непривычно? язвила я. С таким капитаном и врага не надо. Лично убьет и закопает. Но раз начала язвить ромашка, Значит, не так уж плохо ты себя чувствуешь. Смотри, после обеда и совсем подобреешь. С вами демонами добрее стать не получится. Я подошла к столику, за которым расселась наша дружная команда. Темного дня. Хмурые лица демонов были мне ответом. Я села на свое место рядом с Литом, не понимая, почему все так раздражены. Мы же выиграли. Как самочувствие? спросил он. Ужасное, шепотом призналась я, прикладывая указательный палец к губам. Не хватало, чтобы остальные услышали и баскали. Ты выжат как плод дерева смерти, пошутил Лид. но он и правда выглядел уставшим. Выглядишь паршивее, чем твари хаоса. Как всегда простодушно и грубовато заявил Таран. Но Лисира выглядит еще хуже, так что не переживай. Терпи, Искра. Асториц сочувствием посмотрел на меня. Тебе еще многое придется терпеть. Это только первый бой, который надо отметить, прошел далеко не блестяще. Командной и слаженной игры у нас не получилось. И выиграли мы только тем, что превосходили противника по силе. Кивнув в ответ я радостным взглядом встретила черного ангела с подносами. Подумал, позаботился. Так я его еще и перевоспитаю. Но встретившись с угрожающим взглядом демона, я покачала головой. Нет. Не перевоспитаю. О Наконец поем, радостно выдала я. Но радость тут же сменилась отчаянием. Что это? На вкус гадость натуральная, подержала сторет. Но очень полезно для восстановления магических сил. Подцепив ложкой зеленое дымящееся варево, он без отвращения запустил его себе в рот. Хм. Попробую. Когда от странного на вкус супа оставалось пара ложек, я почувствовала запах. Дым. Едкий и густой. Он заполнил мой нос и легкие. Во рту мигом пересохло. Попыталась вдохнуть воздух и не смогла. Руки задрожали. Ложка упала, вылив зеленые капли супа на стол. «Искра, Не надо так преувеличивать. Это всего лишь суп. Не самый вкусный, но полезный. После первого боя в самый раз. По моей спине ударили тяжёлой тарановской рукой, заставив пошатнуться от примененной силы. "Брантан", прошептала Лисира. "Проклятие теневого лассо второго уровня", выкрикнула Сторет моментально положив свои руки на мою грудь и быстро шевеля губами, повторяя слова на древнем демоническом языке. Хелеш эс воерне терх. Искра, поднимай свою задницу, хватит отдыхать. Голос черного ангела грозил достать меня даже из преисподней, если вдруг проклятие решит одолеть меня быстрее, чем он меня лично придушит. Отвали, демон. Наконец проскрепела я, судорожно делая вдох полной грудью. Ты отследил магический импульс от проклятия. Вместо ответа зло спросил демон у темного целителя. Да. Лид открыл свои глаза, в которых плескалась тьма. Джинн мстят. Темный целитель угрожающе встал из-за стола собираясь разобраться с джиннами, сидящими за отдельным столом. Ты только сильнее их разозлишь. У меня есть одна идейка. Удивительно, но в роли миротворца выступил наш капитан. Вот только его глаза блестели тьмой. Обсудим, кивнул Лэд, бросая гневный взгляд на мило улыбающихся боевых джиннов. Мне риско открыто вступать в конфликт. Джинны. Что с них взять? проворчал Таран. В руках у него появился огненный молот. Он что, решил заступиться за мою честь? Я почувствовала холодное прикосновение целителя, разлившееся по всему телу. Идти сможешь? У тебя сегодня после обеда занятие по темному целительству. Как же освобождение от занятий? Мы ведь участники турнира? Разве в демоническом кодексе не предусмотрено послабление?» воскликнула я, но наткнувшись на скептические лица демонов, поняла, что нет. Покой демонам даже не снится, философски заметил Асторик. Кстати, я подготовил все необходимое для сканирования Если ты до сих пор не растеряла всю свою смелость, то приходи вечером, протостирыю проmurлы колдиманический гений. Поняла, ответила я, заметив приближающуюся к нам принцессу Дроу в кожаных штанах и с развивающимися белыми волосами. Она была прекрасна. Но чёрные глаза без белков полыхали яростью. Подземная тварь хаоса выплюнула она в лицо чёрного ангела: "Да я тебя собственноручно придушу!» О, тьма! Я наслаждалась этим зрелищем и была готова слушать и слушать. А в ответ хохот, причём настолько довольный, что сразу становится понятно, Демон честно заслужил гнев принцессы из обсидиана. Плешивый бес, разъярённый дух бросила в лицо демона что-то наподобие цветов. Да-да, чертополоха с длинными чёрными иголками и нанесла удар кулаком в его ребро. И когда, не ожидавший удара чёрный ангел согнулся, она сформировала Darkball и пропечатала его по спине. Э, что за шутки? Жесть, совсем сдурела принцеска. Понравилось? Ехидно поинтересовалась она. «Еще раз пришлешь мне такие намеки, темный демон, и я тебя за ноги на воротах подземного дворца подвешу. Я хватала открытым ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Но от подступающего смеха сделать это было непросто. А принцесса Дроу молодец. Атомная девица. Участница команды Обсидиан гордо задрав голову, направилась прочь из столовой, оставив застывшего демона стоять возле стола. Он был взбешён. Его пальцы подрагивали от напряжения. А глаза светились огнем тьмы. Наверное, мне лучше было бы промолчать. Но я не выдержала. Хвалёное демоническое обаяние. Куда оно тебя заведет, ангел? Вот скажи, тебе нравится, когда все тебя ненавидят? Бумс. Это стол рассыпался кучкой пепла на полу, а с ним и наша еда. Мы провожали взглядами полыхающую темную энергию фигуру злого демона. Так. Мелочь. Таран сурово посмотрел на меня, скрестив руки на груди. У нас пару дней перерыв до следующей дуэли. И ты должна подкачать свои навыки. Это раз. И второе прекрати доводить ангела. Вопросы? Спасибо за разъяснение. Я обязательно буду соблюдать инструкции. Как не довести капитана команды Демона Хаоса до точки невозврата? ответила я, чувствуя, как теплая рука тянет меня прочь. В смысле я? Конечно, хочу, чтобы мы победили. Но